Глава 22. На всех есть управа. Проснулась от того, что под окном кто-то начал за унывным голосом звать какого-то Валерия. Я приоткрыла глаза, сладко потянулась на своей кровати и вдруг поняла, что на улице давно рассвело. Посмотрела на часы Десять утра. Вот это я разоспалась. Внезапно пришла мысль, что надо сходить на работу, написать заявление на увольнение. Я прислушалась к себе. Эмоциональное состояние было довольно стабильным. Нет, я не ощущала радости, но и отчаяния не было. Я чувствовала себя как фаталист. Буду продолжать жить, делать вид, что требуется, а если вдруг опять всё пойдёт наперекосяк, значит, такова судьба. Совершенно не свойственное для меня состояние, но именно в этот момент оно было спасительным, так как позволяло удерживать Какую-никакую душевную стабильность. Матвея дома не было. Он оставил записку, что его попросили заехать в бар, чтобы проконсультировать новичков. Просил звонить, если вдруг что-нибудь будет нужно, пусть даже просто поговорить. А еще пообещал надрать мне уши, если я вновь решу поддаться отчаянию. А заканчивалась записка словами. «Все вруны и двуличные гады исчезнут из твоего окружения. Я обещаю». «Ни один больше не будет морочить тебе голову». Когда я явилась на работу, охранник, сегодня это был Витя, сильно удивился, но вопросов почему-то задавать не стал. Кажется, он немного меня побаивался. К счастью, больше никого из коллег я не встретила. Очень не хотелось объяснять причину увольнения. Доехав до своего этажа, я сразу же направилась в кабинет директора, но дойти не успела, так как Инга Юрьевна как раз спешила мне навстречу по коридору. «Влада!» — воскликнула она. «Наконец-то ты пришла. У тебя что-то случилось? Почему ты вчера исчезла и сегодня...» «Так не кстати, у нас шеф в кои-то веки пожаловал». «Инга Юрьевна, я пришла уволиться. У меня возникли проблемы, и поэтому я...» «Проблемы? Но зачем сразу увольняться-то? Если нужен отгул, то возьми». «Да вы и сами не захотите, чтобы я у вас работала. К вам сегодня придет некая влиятельная особа, которой я перешла дорогу, и вы меня все равно уволите. Пойдем давай к твоей стойке, я с тобой постою, а ты мне расскажешь, что случилось», — решила она, схватила меня под руку и с удивительной для такого маленького тела силой потащила обратно по коридору. «Инга Юрьевна», — пыхтела я, упираясь, «ну зачем вы, я ведь в джинсах пришла». «Это ты зря, конечно, она и не думала останавливаться. Ну да ладно, сейчас совсем разберемся. Мне просто очень нужно, чтобы ты заняла свое место. Скоро придут навстречу к шефу, и надо будет проводить гостью». Так как тебя не было, он попросил меня сесть пока за стойку, а других сотрудников дергать строго-настрого запретил. При этом точного времени встречи, оказывается не назначена, только приблизительное, а у меня совещание через полчаса, и отменять не хочется. В общем-то, очень кстати появилась. В итоге она дотащила меня до стойки, заставила снять пальто и критически осмотрела одежду. «Ну, не так все плохо. Хорошо хоть сверху блузку надела, а не футболку. Приводи давай себя в порядок, садись на свое место и рассказывай, что у тебя произошло. Только быстро». Я повесила верхнюю одежду в шкаф и уселась в кресло. Инга встала рядом со мной, опершись на стойку, и приготовилась слушать. «Вы знаете бизнесмена Тамыкина? спросила я первым делом. Она кивнула. «Так вот, я поссорилась с его дочерью Аллой». Суть наших разногласий раскрывать не буду, они к делу не относятся. Скажем так, мы не поладили из-за парня. Теперь она активно портит мне жизнь. Из-за нее меня уволили с прошлой работы. Потом я устроилась еще в одну процветающую фирму. Но сразу после собеседования Алла заявилась к моей начальнице, и мне дали отворот-поворот. Понимаете? А вчера она сказала, что придет сюда и сделает так, чтобы меня выкинули из этой работы. Тамыкина, говоришь задумчиво протянула Инга Юрьевна. А шеф именно с ней и собрался встретиться. Сказал, как придёт сразу к нему направить. «Ну, теперь понятно, почему он других сотрудников запретил дергать. Дело-то деликатное». М да «Видимо, она вчера с ним связалась и назначила встречу», — вздохнула я. «Говорила же вам, что в любом случае мне придется уволиться». «Да с чего вдруг?» — нетерпеливо сказала Инга, поглядывая на часы. Ты просто не знаешь нашего шефа. На него как сядешь, так и слезешь. Он человек неординарный, но с моей точки зрения абсолютно гениальный. Я до сих пор никак не могу его раскусить». «Вы его очень уважаете», — заметила я. «Да», — согласилась она. «Знаешь, когда я только начала с ним работать, я и сама в себя не верила. Думала, что ни на что не гожусь, а он сразу разглядел во мне потенциал и сказал, что из меня получится отличный управленец». Когда мы переехали сюда, в новый офис, он нарочно стал появляться все реже и реже, заставлял меня саму принимать даже самые ответственные решения. Отправлял на переговоры с партнерами, а сам в последний момент не приезжал. Хотел, чтобы я перестала на него рассчитывать. Отмахивался, что ненавидит все эти официальные расшаркивания, терпеть не может носить костюмы, да и вообще по сравнению со мной выглядит типичным разгильдяем. Последние месяцы шеф и вовсе перестал тут показываться. Он специально так сделал, чтобы новые сотрудники видели высшего руководителя только в моем лице. Сегодня сказал мне, что я отлично справляюсь и что фирма, как он и хотел, прекрасно работает без него. И знаешь что? Он, как всегда, оказался прав. Из меня получился хороший директор. Она сказала это без малейшей гордости, просто констатировала факт. «Необычный шеф!» Не удержалась я и тут же с опаской покосилась в сторону крыла, в котором располагался его кабинет. Вдруг он стоит за углом и подслушивает. Да, абсолютно необыкновенный. Но это не мешает ему быть гениальным стратегом и управленцем. Она сказала это даже с каким-то благоговением, а потом покосилась на часы и взвизгнула. «Ой, заболталась я с тобой. В общем, давай, держи оборону. Как придет, эта Алла, сразу отправляй ее к шефу, а я побежала». Она вызвала лифт и уехала оставив меня размышлять над услышанным. Неожиданно я осознала, что даже не спросила имя отчества шефа. Как к нему обращаться, если он сюда выйдет? Я уже совсем было собралась позвонить Элли, чтобы она поспрашивала кого-то из старичков о том, как зовут шефа. Но тут лифт снова зашумел, двери раздвинулись, и я сразу же забыла обо всем на свете. Ведь там стояла Алла. «Кто бы знал!» «Какого труда мне стоило сохранить спокойное выражение лица?» Она подошла к стойке, не сводя с меня победного взгляда. «Не думала, что ты здесь. Я была уверена, что ты сломаешься еще вчера и напишешь заявление по собственному желанию. ты решила побороться? Не понимаю, на что ты надеешься?» Я хотела ответить матом, но не стала. Подумала, что срыв в эмоции — это как раз то, чего добивается Алла знаешь а мама андрея считает тебя хорошей девочкой спокойно сказала я алла почему-то вздрогнула испугалась что я познакомилась с его родителями она сказала что бедняга пьет не просыхая сокрушалась что ему плевать на тебя такую милую и порядочную заткнись прошипела она я с удивлением поняла что сумела задеть ее за живое ему не плевать он жить без меня не может поняла Тогда зачем тебе я? Судя по всему, никакого влияния ты на него не имеешь. Разбегаешь за какой-то нищебродкой, как последняя собачонка. Ты столько сил на меня потратила. Ночей не спишь, планы разрабатываешь. Если бы могла вытащить Андрюшку, давно бы вытащила, но нет. Тебе это не под силу, а вот я могу. И тебя это очень бесит. Ты не привыкла зависеть от других. Пытаешься сломить мою волю, а не выходит. На лицо Аллы было любо-дорого посмотреть. Как же ее перекосило! Ей понадобилось время, чтобы взять себя в руки, но в итоге она справилась с собой и даже улыбнулась. «Мне тут доложили о твоей дружбе с одним барменом», — сказала она. «Вот тут уже я подпрыгнула. К сожалению, удар попал в цель. Аллочка моментально расцвела и вгляделась в мое лицо с каким-то... «Даже хищным интересом». «Надо же! А ведь я сейчас ляпнула наугад. Забавно. Неужели он сумел таки обольстить нашу недотрогу?» «Ну ты и дура! Мне доложили, что он просто король бабников. У него поклонниц целый гарем. Даже клуб фанаток какой-то организовали, чтобы спать с этим Казановой по очереди. Не думала, что ты настолько глупа, чтобы клюнуть на такого легкомысленного парня». Андрюша все уши мне прожужжал, какая то серьёзная и порядочная. Клуб фанаток? До меня вдруг дошло, что когда я общалась с теми девчонками перед баром, за мной как раз только начали слежку. И, видимо, слышали наш разговор, а потом доложили о нем Алле. Я чуть не расхохоталась. Кажется, мне надо бы поблагодарить этих врушек за их шикарнейшую ложь. Тем временем мало продолжала... «Думая, что тем самым причиняет мне боль. А ведь я даже разок побывала в баре, чтобы посмотреть на этого Казанову. Как ты могла в него втрескаться? Он же ни одной девки не пропускает. Флиртует со всеми подряд. Одного взгляда на этого расписанного под хохлому придурка достаточно, чтобы понять, что он из себя представляет». В этот момент я впервые обрадовалась тому, что внешность и манера поведения Матвея вводят в заблуждение. Даже подруги с работы на это клюнули. Да что там! Я сама никак не могла привыкнуть, что у этого парня могут быть какие-то твердые принципы и убеждения. Мозг говорил одно, а глаза другое. Обманутая его внешностью, алочка не стала копать глубоко, иначе узнала бы, что барманом он работает недавно. А ведь я специально его не трогала. Думала, что Кирилл и тем более Андрей на его фоне будут казаться образцами добропорядочности. Наоборот, надеялась, что он как-нибудь с тобой переспит, а потом променяет на очередную девку, и тогда мне меньше работы будет. Даже и сейчас не знаю, стоит ли им заняться или просто подождать, пока ты обнаружишь его в постели с очередной красоткой». Она помолчала, словно бы рассуждая. «Ладно, решу позже. А сейчас у меня встреча с твоим начальником. Подскажешь, куда идти или мне самой поискать нужный кабинет?» Я невольно кинула взгляд в сторону крыла, где располагался кабинет владельца. Не хотелось ей ничего говорить, но Инга Юрьевна оставила мне четкое распоряжение. «Правда, провожать я эту крашеную выдру не пойду. Это выше моих сил». «Спасибо», — легко сказала алочка поймав мой взгляд. А потом вдруг опустила голову и посмотрела на стойку. Я увидела, что там лежит мой смартфон. Кажется, я оставила его перед тем, как снять пальто. «Я дернулась! Но схватить его не успела. Алла одним движением расчетливо смахнула смартфон вниз. Как раз туда, где стояла ваза с чуть подвявшими розами. Он мгновение балансировал между двумя бутонами, а потом булькнул в воду. «Ой, прости, я нечаянно», — притворилась виноватая она, а потом, напевая, зашагала в сторону кабинета шефа. «Я же бросилась вылавливать смартфон. Получилось не сразу». После моих манипуляций розы окончательно утратили товарный вид надо не забыть их выбросить. Наконец, милый сердцу аппарат был найден. К сожалению, он не работал. Может, его еще можно спасти? Попробую отнести в мастерскую. Ну, Алла! Мой счет к тебе все растет и растет. Надеюсь, когда-нибудь ты по нему расплатишься. Время тянулось, как резина. Я уже вся извилась в ожидании. Хоть и ни секунды не верила в то, что Алле дадут отпор. Это раньше я была наивная и на что-то надеялась, а сейчас... Примерно через десять минут я услышала быстрый цокот каблуков по коридору. Алла вылетела в хол с перекошенным лицом, она отнюдь не выглядела победительницей. «Сборище уродов!» — процедила она сквозь зубы, кинув на меня горящий взгляд. «Ну вы у меня еще попляшете!» «Думаешь, если у тебя получилось этим идиотским маскарадом обвести меня вокруг пальца, значит, ты победила? Как бы не так!» Признаться, я вообще не поняла, о чем она говорит. Алла раздраженно достала из лакированной сумочки телефон и принялась водить пальцем по экрану, шипя от злости. «Ну ничего. Сейчас я позвоню в папину службу безопасности. У него там начальник со связями «Где надо?». Он сделает пару звонков». Сюда приедут парни в масках и с оружием, и всех вас положат на пол. Я этого так не оставлю. В лепешку разобьюсь, но сделаю так, чтобы эту фирму закрыли. Ты плохо знаешь моего отца. Его все в городе боятся». Наконец ей ответили. Она отошла к лифту и принялась с кем-то разговаривать, периодически повышая голос. Я слышала только отрывки. «Ты слышал, что я сказала?» «Не мое дело. Папа тебе...» «То-то же». «Когда?» Жду! Она сунула телефон в сумку и вернулась к стойке. Через десять минут вы все тут пожалеете, что обидели дочь Тамыкина. Честно говоря, она меня напугала. Очевидно, шеф, вместо того, чтобы поступить, как все мои работодатели, до него, вдруг воспротивился. Более того, ему удалось привести Аллу в настоящее бешенство. Сейчас она расхаживала туда-сюда по холлу, периодически шипя ругательства и изрыгая угрозы. Прошло десять минут. Никто не появился. Алла начала беспокоиться. Спустя еще 7 минут заработал лифт. Когда он доехал до нашего этажа, я ожидала чего угодно. Вплоть до тех самых парней с оружием, которыми грозилась разъяренная блондинка. Но вот дверь открылась, и из лифта показалась Инга Юрьевна, на пару с высоким мужчиной. Кажется, они говорили о чем то веселом, так как оба улыбались. За ними вышло двое здоровенных парней с очень серьезными лицами. Я решила, что это телохранители мужчины, так как выглядел он очень статусно и внушительно. Поймав взгляд его темных глаз, я невольно заволновалась. Мне вдруг подумалось, что этому дяденьке дорогу лучше не переходить. Увидев гостей, Алла, шагнувшая было по направлению к лифту, неожиданно отпрянула назад, да так неловко, что едва не упала. «Папа?» — воскликнула она. В голосе звучал страх. «Ты вернулся? Я думала, ты еще пару месяцев будешь в Германии. Но как? Когда?» «Недавно», — спокойно ответил мужчина. «Мне еще вчера позвонил друг и рассказал, что ты здесь творишь». «Какой друг?» — спросила она странным, каркающим голосом. Кажется, у нее пересохло в горле. «Очень хороший друг и верный партнер по бизнесу. Аля, ты меня разочаровала». Такая простая фраза, сказанная самым обычным голосом, и такой поразительный эффект. Крутая блондинка словно сломалась. Было ощущение, что ее ударили. Она дернулась, а потом как-то вся ссутулилась. «Папа, я просто...» Не хочу больше тратить на тебя свое время. Я считал, что ты умнее. Завтра же уедешь в Канаду к матери. Дом там большой, вокруг лес, много воздуха, сад огромный, конюшни опять же. Работы полно. Специально отдам распоряжение, чтобы тебя там не щадили. Работаешь ручками, глядишь, дурь из головы выветрится. Потом приеду, проверю. Он подмигнул мне, пока Алла с ужасом переваривала услышанное хотя по мне так ничего ужасного не было. Я бы вот с удовольствием пожила в частном доме в Канаде. Пусть даже пришлось бы поработать. Наверняка же там не халупа, а нормальный такой особняк. Но Алла моих убеждений не разделяла. Судя по лицу блондинки, ее отправляли как минимум в каменоломню дробить камень днями напролет. «Папочка!» — пролепетала она, как маленькая девочка. «Я все решил!» — чуть повысил голос он — И она тут же замолчала. «Иди на улицу, жди меня в машине. Мы с тобой еще не закончили разговор». Алла побледнела и кинулась к лифту. Идемте, Сергей», — улыбнувшись, сказала Инга и повела его в крыло владельца компании. «Я осталась в холле одна. До меня медленно доходило, что только что на моих глазах мой главный враг был повержен». А это значит, меня не уволят. Матвея не тронут. Никто не будет больше вынуждать меня мириться с Андреем. Да и вообще жизнь снова становится прекрасной. Но что за друг ему вчера позвонил и рассказал о нас? Хотя почему обязательно о нас? Ведь ее отец ничего не говорил про меня. Дословно фраза звучала так. Позвонил друг и рассказал, что ты здесь творишь. Вполне возможно, в виду имелось что-то другое. К примеру... Алла могла злоупотреблять алкоголем, ходить по сомнительным заведениям, заказывать стриптизёров. Да мало ли что. Вероятно, какой-то знакомый ее отца увидел, как стервозная блондинка творит что-то непозволительное и наябедничал папочке. Тот прилетел из Германии, а ему начальник службы безопасности докладывает. «Только что звонила ваша дочь. Требует ребят с оружием». Или как-то так. «А я тут совершенно ни при чем. Просто совпадение» в любом случае мне очень повезло интересно а зачем этот тамыкин пошел к шефу извиниться за дочь инга с тамыкиным вышли от шефа через полчаса я надеялась что наша директор останется и удовлетворит мое любопытство но она почему-то тоже зашла в лифт вместе с гостями и уехала может решила проводить их до двери на обед я не пошла сидела и ждала надеясь что шеф решит выйти из кабинета Он ведь не собирается прятаться там до вечера. Я уже подумывала пойти и предложить ему кофе, когда вернулась Инга Юрьевна. «А ты чего не на обеде?» — удивилась она. «Так ведь я позже пришла сегодня». «Ну и что? Теперь до вечера голодной сидеть, что ли?» «Посижу. Честно говоря, я пока не готова рассказывать девчонкам о том, что со мной произошло. А ведь они наверняка вцепятся в меня. Спросят, почему вчера на обеде не появилась, куда исчезла, почему опоздала сегодня». «Мы ведь каждое утро вместе кофе пьем. А еще их заинтересует мой неформальный наряд. Если отмолчусь, обидятся, а мне с ними ссориться не хочется». «Угу», — кивнула Инга. «Знаешь что, а давай-ка вот как сделаем. До четырех посиди, а потом я уеду вести семинар по спецтехнике и попрошу охрану закрыть этаж. Ты пойдешь домой. Все равно работы для тебя особо нет. Да и незачем тут торчать в одиночестве». Запланированных посетителей на сегодня не предвидится. Они запланированных охрана развернет. Но завтра, чтобы было с самого утра, как штык, и в нормальной одежде. Конечно, Инга Юрьевна, воскликнула я. Ну и ладненько. Она собралась идти в свой кабинет, но тут я ее спросила: может быть, мне стоит предложить шефу кофе? Думаешь, он все еще там? Вряд ли. Скорее всего, ушел уже. Ушел? ну как? Мимо меня никто не проходил так он пожарным выходом любит пользоваться. Видела же железные двери в конце каждого крыла. Он специально так делает, чтобы сотрудникам на глаза не попадаться. Помнишь, я тебе об этом говорила?» Я кивнула и почувствовала что-то вроде разочарования. «Надо же». «Сейчас схожу и проверю», — сказала Инга. Вернулась через минуту и подтвердила. «Да, нет его».